Глава восьмая. Переговорщик. Рик сделал несколько выстрелов и вновь спрятался за надстройку, чтобы перезарядить пистолет. Настала очередь Юджина. Он выскочил, дал несколько очередей и тоже спрятался. В этот момент роботы также открыли огонь и пули начали бить по укрытию. «Кажется, твой робот таки появился. Что? Где? Как ты и говорил, с носа зашел. Я когда высунулся, часть оводов назад полили. Уже легче. Ни хрена не легче. Их все равно еще много. И что делать будем?» В этот момент на них упала громадная тень. «Это еще что?» К ним опускался Ракот. Точнее, даже не опускался, а завис чуть в стороне. На высоте метров тридцати от них. «Прячьтесь!» Раздался в наушниках у обоих голос Марго. Прежде чем Рику успел хоть что-то сообразить, более опытный в таких делах Юджин схватил его за плечо и потащил за собой. Оба упали на корпус грузовоза, а над ними красные лучи с огромной скоростью летели от Ракота вниз, куда-то за надстройку, туда, где были вражеские аоды. Импульсы, исторгаемые турелями Ракота, падали будто потоки ливня. И Рико хорошо себе представлял, что сейчас происходит с роботами. «Ну, вроде все. Ни хрена себе все, чуть не прикончила. Хотела бы, прикончила, тебя уж точно. Да мы и без тебя чуть не загнулись, чего так спешила, подождала бы пару часиков. В следующий раз сам справляйся, как захочешь. Обиженно фыркнула Марго. Ладно, но могли бы и раньше помочь, из орудий жахнуть, к примеру. Ага, попасть в реактор и взорвать к чертовой матери и корабли вас. На это Юджину ответить было нечего. Рика же вскочил на ноги и осторожно выглянул из-за укрытия. «Адище!» Иными словами, описать то, что он увидел, было нельзя. Всюду на корпусе черные проплешины, точки, куда попадали импульсы. Всюду валялись аоды, с виду целые, но бездвижные, разваленные на куски, даже приплавленные к корпусу. Часть из них даже продолжала шевелиться, однако движения были дёрганными, скорее напоминающими конвульсии со стороны носа выживших добивал бабка робот преспокойно шагал по корпусу водил оружием из стороны в сторону и одиночными выстрелами добивал аодов переживших бой или недобитых шквальным огнем сороккота ну кажется все облегченно вздохнув заявил рика погоди еще все это когда мы заберем груз и свалим куда подальше вот тогда будет все так то оно так но лично рика считал что самое сложное позади Корабли прикрытия уничтожены, отряд аодов, защищавших грузовоз, перебит. Теперь осталось лишь груз забрать. И вот тут Юджин прав: если будут возиться слишком долго, то действительно можно дождаться новых проблем. Идем внутрь, но аккуратно, Юджин. Послышался голос Хроняки в динамиках. Ну чего, аоды вроде закончились? Надо еще внутри проверить. Добрась. Да Все, что были, вылезли уже. А если нет? Дай, парень с роботом справится. Так, чего тебе надо? Юджин уже понял, что хроняк что-то задумал. Ты видел, какие тут гравикомпенсаторы стоят? Нет, а что? Новенькие, мощные. И чита нашим на фарте. Если ты решил их снять, сразу нет, это слишком долго. Я не собираюсь рисковать из-за них. Да зачем их снимать? Давай срежем. Забросим в трюма, я их демонтирую. Юджин задумался. Предложение было крайне интересным. На фарте действительно стояли старые дерьмовые гравикомпенсаторы. Из-за них спуск на планету и посадка становились сущим адом. При этом еще и после посадки нельзя было глушить реактор какое-то время. Приходилось держать движки на холостом ходу. Чтобы в случае, если корабль окажется в неустойчивом положении, можно было выровнять его. А это и трата топлива, и перегрев движков, которые не особенно-то и приспособлены для работы в условиях атмосферы. «Ладно, подлетай, сбрасывай резак». «Во, правильно!» — Обрадовался Хороняка. «Рика, проверь отсеки, но аккуратнее». «Понял. Пошли, бабка!» Рика махнул своему роботу, и они оба направились к шлюзу, ведущему внутрь на Нау-Ау. Хроняка довольно быстро все организовал. Заставил ИИ поддерживать ракот на заданной высоте. Сбросил Юджину резак. А сам уже готовил лебедки и тросы, чтобы поднять трофейные гравикомпенсаторы в трюм. Юджин приступил к работе. Все, что от него требовалось, — отрезать стойки, к которым крепились гравикомпенсаторы. В принципе, процесс несложный, но требующий внимательности и аккуратности. Отрезанные стойки весили несколько тонн. Если вовремя их не зацепить, они попросту раздавят своим весом гравикомпенсаторы. Так что. Юджин! А ч чёрт, Юджин, нужна помощь! Стревоженный голос Рика спустя минуты три заставил Юджина моментально выключить резак. Что там стряслось? Еще воды, нужна твоя помощь! Эти сволочи засели прямо возле шлюза, и мы даже дернуться не можем. Зажали и все тут. Совсем прижали. Да нет, но дальше пройти не дают. Много их без понятия, высунуться не дают». «Иду». Юджин было дернулся на подмогу, но вовремя сообразил, что у него и патронов толком нет. «Короняка! Но! Мне нужна новая пушка. Сейчас притащу, какая надо. Пистолет-пулемет Гребень, который FNP 190 короткий такой. Знаю. Два магазина еще к нему и коробку синюю с патронами». «Синюю. Так и говори, электромагнитные. Нашел щекла». Спустя минуту оружие уже было у Юджина. Короткий серебристый пап с магазинами на 90 патронов, который Хроняко догадался снарядить. Молодец, что сказать. Собственно, игрушка эта больше походила для закрытых помещений и сражений на коротко-средней дистанции. Кроме того, слабенький патрон был малоэффективен против противников в бронированном экзоскелете. Да даже против аводов не очень. Прошивали броню в лучшем случае три пули из пяти. Но Юджин собирался использовать электромагнитные, а эти, малыши, как раз-таки и были разработаны для перестрелок с роботами. Такими пулями можно было легко вывести аоды из строя. Главное — пробить броню или же бить в уязвимые места. В данном случае, как уже было сказано, пробить броню шансов мало, полагаться на точность p 190 тем более не стоит. Поэтому Юджин решил брать количеством. Огромная скорострельность и большой объем магазина позволял просто-таки засверлить противника. Юджин, проверив магазины, сунул один в ПП, а второй — в держатель на экзоскелете, бросился к шлюзу. Дверь послушно открылась, и он прямо-таки впрыгнул внутрь, уйдя под стенку. Как оказалось, это была напрасная предосторожность. На Нанау-Ау шлюз был двойным. Когда открылась внутренняя дверь, Юджин несколько удивился. Несмотря на повреждения звездолета в его отсеках, все еще сохранялась атмосфера. Но ну, надо же. Он увидел Рика и Бабку, замерших слева от дверей шлюза, за которыми уже начинались непосредственно отсеки корабля. Сам Юджин ушел под другую стенку и подобрался к двери, став напротив Рика. «Ну, сколько их там выяснил? Нет. Засели за баррикадами и чуть что палить начинают. Хотел Бабку вперед пустить, но... Сэм знает, что в лоб лучше не пускать, у нее с броней проблемы, пробьют. Ладно, давай тогда хотя бы узнаем, сколько их тут. Он осторожно приблизился к углу, быстро высунулся и тут же спрятал голову назад. Семь слева и пятеро справа. Рика удивленно вытаращился на него. Ни хрена себе! Он успел высунуться на секунду, нет, даже на четверть секунды, и таки успел посчитать. Как? «Запоминаешь, что увидел, прячешься, а затем вспоминаешь, считаешь уже в безопасности. Если бы высунулся и считал, мне бы уже башку отстрелили». «Понятно». Юджин внезапно вновь высунулся из-за угла, открыл огонь своей необычной, выглядящей крайне футуристично пушке. Рика был поражен ее скорострельностью. Когда Борода вновь спрятался, очелкнул магазин, тот был пустой. «Охренеть, какая скорость! Сколько там в магазине?» Явно под сотню патронов, и Борода их выпустил за пару секунд. «Четверо справа, двое слева». У Рика челюсть ушла вниз. «Всё же зря он себя считал таким крутым воякой Аюджина, недалеким алкашом. Вот тебе, пожалуйста». «Сам бы он смог так же, как этот пожилой старатель». «Да нет, конечно». «Это противообордажные олоды. И какого хрена они не вылезли вместе с остальными на корпус? У них шаблоны действуют другие. Видишь, забаррикадировались и сидят». Их главная задача — отразить нападение, не пустить противника внутрь корабля. И что делать? Уничтожить КТЕ, и будет легче. Что? Какой еще КТЕ? Команда тактическая единица, АОД-босс, если угодно. Он объединяет всех противообордажных АОДов в одну сеть и управляет ими, что гораздо более эффективно, чем если бы они действовали сами по себе, каждый по отдельности. Прекрасно, этого только не хватало. Да не беда. Если уничтожим КТЕ, оставшиеся АОДы перейдут в автономный режим, и переход этот займет пару секунд. За это время можно всех их положить. А как убить этого КТЕ? Как и любого другого АОДа? Главное понять, кто из них КТЕ. Я-то думал, что уже его положил. Но ничего, сейчас он сам себя выдаст. Что? Почему? От противообордажного отряда осталось меньше половины. КТЕ начнет на мозг давить, пытаться уговорить нас отступить или сдаться. Ага, наивный. «Ну, шаблон у него такой». «Сдавайтесь, или будете уничтожены. Вы нарушаете космическое право по пунктам 7.2, 7.3 и 7.4. Немедленно сложите оружие и выходите с поднятыми руками». А, а вот и кто я. Обрадовался Юджин и поинтересовался Урика. «Ну что, сможешь его сразу завалить?» «Я не знаю. Я его слышу, но не уверен, что правильно понял, где он стоит». «Не против, если я пойду?» «Нет, конечно. Вот и славно». Кивнул Юджин и, активировав внешнюю связь, заорал. «Не стрелять! Я сдаюсь!» И тут же шагнул в проход, двинулся вперед. «Вот блин!» Юджин, похоже, погорячился. Оставшиеся оды выглядели как близнецы. И понять, кто же из них КТЕ чисто по внешним признакам, было невозможно. «Для вступления в переговоры уберите оружие». «О, вот и я. «Граната!» — заорал Рика и бросил серебристый цилиндр за дверь. «Молодец! Эми, граната сейчас то, что надо!» Юджин скинул Папай и длинной очередью перекрестил главную машину. Остальные роботы быстро впали в ступор, и, воспользовавшись этим, Юджин положил их. Но, хочет еще кто-то вступить в переговоры!» Естественно, ему никто не ответил. Вот теперь вроде проблем быть не должно. Славно. Проверь, что в отсеках, в трюме. А я и храняка, как только закончим с грави-компенсаторами, потянемся. С грави? Вы что, снять их хотите? Да мы тут несколько дней проковыряемся, не меньше. Успокойся, мы их просто срежем. Уже, считай, срезали, но ты начал орать, как умалишенный, мне пришлось все бросить и бежать к тебе на выручку. Рика обиженно засопел, но ничего не ответил. Все, за работу. С этими словами Юджин развернулся и направился на выход. Арик же двинул вперед вглубь корабля. Первым делом он решил проверить мостик, жилую палубу и техническую. Вдруг там кто-то есть. Как бы оптимистично ни был настроен Юджин, Арик решил пока что быть начеку. Вот когда обойдет весь корабль и ничего не найдет, тогда. Кстати, в отсеках была атмосфера. Почему не отключили? На кой черт? Может, тут не только АОДы остались, но еще и живые члены экипажа, которые по каким-то причинам не эвакуировались. Или же сюда прибыли люди Каселя, чтобы, к примеру, подготовить гроз, однако тут заявились старатели. На их месте сам бы вооружился и затаился, чтобы затем ударить в самый неожиданный момент. Собственно, поэтому он шел не спеша, аккуратно, контролируя самые опасные направления, ожидая атаки в любой момент. Однако было тихо и он без всяких проблем добрался до мостика. Да, покорюжило его знатно. но с корабля сплющило, часть консолей сорвалась с мест, часть экранов были разбиты. Этот корабль сам точно не взлетит, так что версию с ремонтниками на борту можно откинуть. Если здесь есть люди, то только для того, чтобы подготовить груз. А корабль? Теперь это уже не корабль, а просто груда металла хотя нет кое что ценное в нем все же есть те же гравий компенсаторы к примеру которые юджана хороняка решили в наглую выпилить и утащить с собой после мостика рика отправился на жилую палубу поочередно заглянул во все каюты везде бардак следы спешных сборов и никаких признаков людей не не похоже чтобы здесь кто-то был с момента катастрофы еще на подходе к кают компании она же общая столовая В нос Рика, осмелевшего настолько, что он открыл забрало на шлеме, ударил резкий неприятный запах. «Господи, боже мой! Что тут могло испортиться? Откуда такая вонь?» Войдя в помещение, он тут же заметил лужицы коричневого или даже ближе к желтому цвета. Лужи эти были из вязкой жидкости, которая будто клей прилипала к подошве. Тянулась как резина, а главное, именно она источала этот отвратительный запах, то есть вонь это назвать запахом было нельзя рика брезгливо попытался оттереть подошву но ничего не выходило он настолько увлекся процессом что даже не сразу заметил движение в дальнем конце отсека зато отреагировал бабка робот вскинул оружие и дал очередь что там еще такое рика был уверен что завалил робот не человека и не аода нечто значительно меньшее по размерам и «О, черт, только этого дерьма не хватало!» На полу лежало нечто, отдаленно напоминающее обычную земную блаху. Вот только была она белесого цвета и расседок в надцать превосходила своего земного аналога. Было размером с мопса. «Юджин, прием! На связь, Юджин, ну же. Ну что там у тебя?» Голос Юджина звучал крайне раздраженно. Ну еще бы, больше всего он не любил, когда его отрывали от работы, а это за последний раз случалось уже дважды. «Кажется, на грузовозе камнееды. Ох ты ж, черт! только этого не хватало. Хотя... А ты уверен? Всюду лужа с клейкой с жижей, воняет так, что глаза вытекают, и бабка пришил белесую блоху со здоровенными челюстями. Мать твою, точно камнееды. Понял? Сейчас отправлю к тебе храняку с огнеметом. Эй, какого хрена?» Дошел пацана, чтобы с огнеметом бегать и паразитов жечь. А кого мне еще найти? Рика уже там. Ну, Марго пошли. Не, вот уж нет, я к этой мерзости на сто метров не подойду. Успокойся, тебя никто и не отправляет. Какого хрена? Нечего, на Ракоте за гора. Такого хрена, что она, раз паука на экране увидела, молотила его так, что экран пришлось менять. Если я ее пошлю, она на Нау-Ау к чертям собачьим сожжет. Причем даже внутрь заходить не будет. Спалит к чертовой матери корабль и груз, и река с его бабкой. Точно? Я этих всех ползучих гадов страх как боюсь. Эй, если собрались сжечь корабль, дайте мне хотя бы выйти оттуда. Да успокойтесь вы, никто ничего не сожжет. Хроняка, от тебя тут все равно пользы ноль, марш за огнеметом. Сам иди за своим сраным огнеметом. «Не выброс, но ты, сволочь старая, будешь вместо меня срезать грави-компенсаторы, и не дай бог хоть один придавишь!» «Ладно, ладно, сейчас иду». это же! Рика, а ты давай лучше дуй, проверь груз!» «А если эти твари... Ну, похороним тебя со всеми почестями!» «Чего?» «Если тебя-таки сожрут, то ничего страшного, тельце твое упакуем и в космос под пафосную музыку выбросим!» «Да ты охренел там, что ли?» «Да шучу я, господи, не боись. В конце концов, все равно в клоне живешь. Не хотелось бы. Да не бойся, эти штуки не настолько опасны, справишься. Главное, проверь, чтобы контейнеры были целые. Не хочется брать груз, если в нем уже эти твари завелись».